Библиография Книга базируется на различных источниках, в том числе выявленных в Российской государственной и Государственной публичной исторической библиотеках. Привлекались также материалы семейных и государственных архивов. При написании книги были использованы или частично воспроизведены публикации из периодических и продолжающихся изданий XX века, из полтавских губернских «Ведомостей», «Известий», «Правды», «Советского полиграфиста», «Издание Московского полиграфического института» и других. Фактографической основой ряда описанных событий в той или иной степени послужили издания, увидевшие свет в рамках осуществления историко-документального проекта «Терпкие нити любви. Семейная история в документах и воспоминаниях. Факты тайны легенды». Шперканы, Морковы, Марачевский, Бурко, Головачёвы, Гальперы, Бланки, Норинские, Персовы, Ганевские, Райхманы. Инициатор проекта Дмитрий Наринский, Текст Дарья Симонова и Ева Ждановская. Пресс-клуб «Сервис» 2012 год. Терпкие нити любви продолжения. Семейная история в документах и воспоминаниях. Марачевский и Гришины, Гришина, Фёдорова, Персова, Кокулевский. Инициатор проекта Дмитрий Наринский, Текст Дарья Симонова.